Сегодня 31 января, мы хотим продолжить серию вопросов, которые задавали в предыдущий раз. Сегодня у нас присутствует четверо, дополнительно есть Анна, мы на нее возлагали, Екатерин Надеженович. Мы в прошлый раз спрашивали о роли гениев в судьбе человеческой. Скажите, гений это... Подарок высших цивилизаций, Господа Бога или что? Или это сочетание довольно случайное, рождение такого человека? Умение видеть. У... Так это произошло? Сочетание... Нет. Земное? Это умение видеть. И это умение чаще всего вы прибытаете сами. Это не подарок, не индуцируется высшими силами. Да. Подумайте. Умение видеть высшего. Вы назовете это подарком. Угу. Есть предположение, что Пушкин это прежний Моцарт. Неужели гений обречен рождаться вновь гением? Нет. Это наше заблуждение. Он не был Моцартом. Да. Вы больше заблуждаетесь. гений. Не обязательно, совершивший это должен быть гений. Скорее наоборот. То есть тут идет переполисовка опять. Мы говорили вам, что вы неправильно понимаете о переполюсовке. По вашему понятию злой, потом добрый, далее гений, далее глупый. Нет. Понятно. Но И также же и злодей не может постоянно рождаться злодеем, если взять пример Гитлера и Сталина. Подумайте. Человек умер и пришел снова. Намного ли он изменится? То есть от рождения Сталина можно ожидать... Мы говорили вам о преступниках. Вспомните. Mm. Ну, вы также сказали, что если был злой, в этой жизни будешь добрый, но все зло вернется тебе. Так? Нет. Вы неправильно поняли. Наверное. Все обиды, которые вы нанесли в следующей жизни, получите вы. Скажите. И люди... все добрые. Спрашиваю. Люди высокодуховные, достойные шагнуть в высший мир после смерти. Кто это? Это обязательно высокообразованные? Нет. Мыслищие? нет, не обязательно. Нет. Это в вашем чис... понятии Христос пришел и лгал? Говоря о нищенке. Mm -hmm. То есть, кто душевно, так сказать, богатый, так? Мы говорили вам, не смотрите на посты. Мы говорили вам о душе. Понятно. Понятно. То есть, надо быть чистым в делах и помыслах, приносить умом и трудом своим пользу людям. Такие, такие люди доставятся высших сфер. Так? Да. Mm -hmm. Но если люди, попадаешь туда наказать наказали. Да. Высшей сферы. То есть они рано пришли туда, высшую высшей да? Нет. Подумайте. Если преступника поместить в семью добродетели, согласитесь, это первое первоспитание будет носиться ему тяжело. Mm. Далее. Есть, которые химическим, физическим или умственным Могут достичь этой сферы, но они будут чужими, и рано или поздно будут исторнуты. То есть, тут, там делаются и такие варианты. Вы просто заглядываете. Угу. Интересно. А такой пример. Человек простой, отца Хи, не обладающий большими знаниями, повинуясь душевному порыву, спасает чужого ребенка, любого другого человека, и погибает, отдает свою жизнь он может удостоиться каких-то высших сфер и... Вспомните. Голгов. Ну, поясните. Вспомните слова Христа и покаяние преступника. Согласитесь. Для того, чтобы идти туда, ему хватало всего лишь несколько слов в вашем понятии. Но эти слова он должен был произнести, изменившись духовно. Мы говорили вам что вы может не хватить вечности. и может хватить мгновенья. То есть... что то быть Вот войну очень многие тысячи жертвовали своими жизнями, были самоотвержены. Эти души заслуживают уйти в Высший мир? Многие нет, воюя за своего Бога. Угу, ясно. Но к крайне изучавшему вопросу о душе Ленина. Тело, мы поняли, надо захоронить, чтобы душа успокоилась. А как же быть тогда с мощами святых, которые тоже не преданы земле, допустим, Серафим Саровский? Как это соотносится с христианской религией? А вы подумайте, христианство отвергает язычество. поклонение мощам и идолам, это лезвичество. Будьте внимательны мы говорили вам, что вы создали своих Бога. вы видели истинного. Но исказили его. И у вас множество артитричества. Далее, придя в церковь и целую икону и молясь ей, вы молитесь иконей? Пожалуй, нет. Спрашиваю. Наши мышли идут дальше. Хорошо. Не значит ли, что злодеи В его эволюции постоянно опекает только демонические силы, если И. говорить о судьбе Сталина. Или он может вырваться от этих сил? Если бы он был опекаем только демоническим, то он был бы совершенным злодеем. Согласитесь, к вам они еще не приходили. Mm. Но ну, мы надеемся. По теории англичанина Гердона Наследственная информация о личности содержится не только в половых клетках, но и в любой, в каждой клетке организма. Так ли это? Подумайте, как придается информация о будущем ребенке? В половой клетке? Ваши ученые посчитали, что этого не хватит даже на атомном уровне. Мы ответили вы. получается... Душой, что ли? Мы говорим вам о ключе. То есть, помимо клетки нужно еще Нет. половая дополнительно... клетка – это есть только ключ. Не более. А, а тут замок, с помощью которого открывается где? Ваше понятие – это виртуалы. Грубо, но примерно можно сказать. Угу. Так. То есть, если мы сохранили клетку фараона и попытаемся из нее вырасти Это ну, вы у нас не получится? Ключ. А? Мы говорили о ключе, и вы его сохраним. Но у нас не получится воспроизведение? Поймите, вы можете получить фараона, и даже не имея этого. Мы говорили вам о случайном поднятии в высоту. Вы случайно можете Открыть и не имея ключа. Не очень ясно. Ну вот тогда вопрос более щекотливый. По многим газетам прозвучала сенсация, что тысячелетняя мумия изнасиловала англичанку. Вы верите в это? Том в том-то и дело сомневаюсь, но слишком упорно это было распространено в прессе. Это неправда? Хорошо. Посмотрите вашу историю, которая еще не прошла. с каким упорством вы говорили о рае. То есть мы также заблуждаемся. Это кому-то Упорство нам... это не значит истина. Да, понятно. Какой из вопросов вестения на будущее, или истории, или философии, вы бы хотели обсудить с нами? Вы спрашиваете, мы отвечаем. Понятно. То есть это выбор за нами. Какие знания человечества вам особенно интересны или близки? Мы говорили вам, что вы настолько интересуете духовно. Физически нет. У вас все законы, все науки физические. И даже философия имеет физический оттенок. Метафизический, да? Нет. Мы говорили о физическом. В вашем понятии физическое и материальное одно и то же. И вы не правы. А в чем ошибка-то наша? Физическое это то, что вы видите. А, -а, а. Материальное то, что существует, независимо от вас. Хорошо, спасибо. Какие знания вы считаете наиболее перспективными для землян? У вас нет перспективных знаний в техническом. Все они тупиковы. Мы говорили вам, что вы найдете скоро новые энергии, Но это будет всего лишь только продлить, но не сохранить. Ну, кстати, о, о новых энергиях. Нас очень обеспокоила и взволновала информация, что э, генераторы, построенные по принципу гравитационного использования э, этих полей, э, очень опасны для цивилизации еще более опасны, чем ядерная энергия. Вы подтвердите свой такой вывод? Мы говорим вам, что опасно все в ваших руках. В руках ребенка опасен любой предмет. Далее, многие, вашим вашем понятном используют эти принципы. И они не считают это опасным. Все зависит, кто и в чьих руках это будет находиться. Mm -hmm. То есть от меры сознания того, что мы имеем в руках. Да. Вы можете иметь в руках страшное оружие. И вы можете применить его в качестве оружия, в качестве обороны или в качестве любого инструмента, чтобы продлить жизнь. Да. А гравитационная энергия, вроде бы она экологически чистая, считается? Подумайте. Так. И вспомните слова... А про ядерные. вы говорили, это экологически чисто. К чему это привело? Да. Теперь представьте, какова мощность ваших электростанций и какую мощность создадите вы. И вы говорите о безопасности. То есть mm. гравитационные генераторы очень большую мощность могут развивать, да? Простите, по вашим законам, даже по вашим планеты две гравитации. Да. И теперь подумайте, что вы можете сделать. То есть мы можем э, замедлить вращение Земли, используя этих генераторов, или еще какие-то возникнут побочные эффекты? Скажите их, пожалуйста, если можно. Сдвинуть Землю? Нет, замедлить. Это зам... уже много. Вам достаточно изменить поле. Все остальное пойдет само. А скажите... Возьмите аналог так. ядерных реакций. Достаточно изменить малое. и в вашем понятии цепная реакция. Вы поняли? Нет. Хорошо, я вам скажу так. Мы говорили вам о силе вашего мозга. Вы помните? Ну, мы даже... говорили вам, что один индивид может изменить ваш мир. И мы скажем вам, что вы... Ваш недовидом может уничтожить весь мир. Угу. Далее. Вы создаете грубые копии себя. Вашего мозга. Спрашивает. Вы это, об, об электронных машинах? Еще Нет. Мы говорим о генераторе. Но это... Генераторы, может быть, истощают Землю, как живой организм. И поэтому... Мы грубо вторгаемся совсем не в те сферы. Это неправильный вывод? Нет, это неправильно. Мы говорили о целости мира. Мы говорили о единстве. И вы будете истощать весь мир. Далее мы говорили вам, вспомните, о оружии и как его можно применить. Да, мы говорим, это опасно. Но если он будет в умелых руках, Опасности не будет. Вы же пока создали только орудие. У меня такой вопрос. Вот сегодня мне встретилась книга, где значит, автор еще в 1975 году ставит проблемы, значит что технократия ушла-то далеко, а вот духовность за ней не поспевает, наша земная. Нам следует подтянуть, может, духовность, и тогда мы пойдем, как говорится, в симбиозе. Оглянитесь, и вы увидите ответ. Что вы представляете симбиоз? Как вы можете представлять? Душу и механизм. Вы уже симбиоз. У вас есть душа, и у вас есть тело. Много ли это приносит вам пользы? Mm -hmm. Что вы сделали с симбиозом? Вы создали этот мир. Вы создаете эти генераторы, создаете все только для того, чтобы поддержать в форме вашу одежду. Тело. Спрашиваю. Uh -huh. Вообще, ваша вот эта информация слишком для нас важна по генераторам гравитационным. И в принципе мы можем вступить в полемику с автором изобретения, то есть опубликовать это в газетах, но нам сейчас как бы не хватает аргументации. Не взяли по пунктам 1, 2, 3... Мы не сделаем вам ничего. То есть Никакие сами... аргументы вам не помогут. Согласитесь, даже если мы явимся в теле к вам, или даже к ним, что они сделают, Они попытаются только нас уничтожить, и не более. Далее. Вы сперва сделаете оружие, или только потом генератор. То есть вы уже это ожидаете, что обязательно военные возьмут это Посмотрите свои? Посмотрите на вашу историю и назовите мне что-нибудь, которое приносилось в правопользу или потом только стало оружием. Назовите, я тогда скажу, ошибся. Ну может мы не со временем? Потому что сейчас автор обращается в ООН, и так далее. Но отнюдь не засекречивает это в военных институтах. Они хотят именно на гражданской работать сферу. Вы знаете только то, что пишут газеты. Только написали, да. Спрашиваю. Понятно. Какие знания, на какие пробелы в знаниях вы бы посоветовали нам обратить внимание? Мы говорим вам только о духовности. Все остальное придет само. Ну вот духовность такое для нас трудно ощущаемый предмет, что а мы связываем на духовность или с поэзией, или с искусством, или с религией. Это одно из проявлений. Угу. Ну, назовите, пожалуйста, еще темы, с которой можно связать понятие духовности. Возьмите любое. Даже создавая машину, вы проявляете духовность. Это... Все, что вы делаете, вы делаете духовно. Мы говорили вам. Сперва мысль, может рождается душу, И лишь только потом. все остальное. Вам привести аналоги, или вы поймёте. Спрашивают. Так, вопрос. вопрос такой. Если мы будем относиться к машинам, как к живым, допустим, организмам, ну, это нас как-то удержит от пропасти, куда катимся? Нет. Да. вас скорее приведет только в эту пропасть. Вы живым признаете только себя. Все остальное, или животное, или растение, на любом случае не живы. Это ваш побед. Поняв, что вы не едины, вы увидите много. То есть мы должны любовно... Носиться к деревьям. Нам рассказывают, что надо здороваться с ними, желать им здоровья. Это так, это не смешно? Подумайте. Небо дает вам воздух, земля дает вам пищу. И что вы делаете в ответ? Mm -hmm. Это мать, которая воспитывает вас. И вы за это приносите благодарность? Да. Mm -hmm. Не скажешь. Но вот в серии сеанса у нас создается впечатление. Мы никак не можем от этого устраниться. Один, два, три, четыре, пять. Хорошо. Э, создается впечатление, что мы общаемся с мозгом или подсознанием переводчика, в котором сняты все барьеры, которые обычно мешают э, ему или нам помнить все до мелочей. Это все-таки не так? Это и, да, и нет, мы говорили вам что мы ваша часть. Мы скажем вам, что мы ваша мать и ваш отец. И мы говорили, что мы созданы вами и вы созданы нами. Нам трудно это объяснить. Да. Скажем, далее. Вы работаете с мозгом переводчика. Мы это говорили вам. В вашем понятии барьер не сняты. Если бы были сняты барьеры, Мы бы могли с вами разговаривать напрямую. Ну, мы нет, работаем только в мире эмоций. Мы говорили вам, мы даем ему картины, даем истинные картины. Мы раскрываем в вашем понятии его глаза. Мозг не хочет видеть и ставит защиту. Для него это незнакомо. Мы говорили вам, что у вас существует несколько типов памяти. Вы помните, физически, химически mm -hmm. ваш мозг работает только с ними. Мы говорили вам о 3%. Но будьте внимательны. 3% это не значит ушебность. Все зависит не от количества, а от качества. Mm -hmm. Были гении, которые имели и 2%. Они. Mm -hmm. Были гениями. Они были гениями только в том, что могли использовать Садаршу ситуацию. Вот она, ответа вождя. Но человечество. Один, два, три, четыре, пять, Прошу. шесть. Семь. При операциях, при анестезии иногда люди говорят на английском языке, вспоминают разные другие вещи, может неожиданно. Это несравнимо с данным контактом? Это разные вещи? Поймите, есть два варианта. Первый это вспомнить прошлое. И второй попасть не на несправедичьейку памяти. Есть и такое понятие. Мы говорили вам о ритуалах. Человек может попасть чужую ячейку, и он будет обладать другой личностью. И здесь нельзя говорить о прошлом или о будущем. Он просто другая личность. И чаще эта личность даже жива в этот момент. Далее мы говорили вам, что, вспомните, в ваших операциях происходило подобное. Ну, у нас лично нет, но врачи-то замечали эти случаи, поэтому они скептически относятся к любым контактам подобного рода, когда вещает посредник, переводчик. Мишу. Подумайте. Врач сомневающий, если будет разговаривать с ним, он не будет сомневаться, И тогда будет сомневаться вы, потому что врач для вас посредник. Вы согласны? Ну да. Может. Как здесь можно доказать? Да. Если мы к вам сейчас пойдем и будем говорить с вами, вы станете посредником. Для себя вы контактируете, для других вы посредник. Мы проводили пример. Докажите, что вы человек. Вы сможете это сделать? Наверное, трудно. Я вам скажу, на любые ваши аргументы чепуха. Да. И вы мне не скажете, не более. Нам так примерно и говорят сейчас. Да. Ладно. Мы сталкиваемся, и вы, конечно, сталкиваетесь, с тем, что у нас очень слабая память. Мы подчеркиваем, как улучшить память? спрашиваете. Память. Мы вам отвечали. Будьте внимательны. Старайтесь да. замечать все. Вот мы и не помним как раз. Вы да. не пытаетесь. Возьмите страницу. Раскройте, пробежите глазами и закройте. И постарайтесь вспомнить, что вы увидели. И вы рано или поздно заметите, что вы стали знать больше. Вы чаще вспоминаете. Мозг работает химически. Вы согласны? Вы согласны, что химические реакции медленные? Да. Yeah. И подумайте, все, что вы сейчас увидели, мозг обрабатывает намного позже. Но возможно ли Извлекать из памяти полезную информацию Сразу, когда это нужно Ведь чаще им... Умение управлять, мы говорили вам Чаще Вы вспоминаете тогда, когда перестаете делать попытки Да, верно Надо вот именно таким Способом извлекать надо... Вы Слишком логичны И вы начинаете рассуждать Вместо того, чтобы просто взять и найти. Когда вы устаете и перестаете делать это, мозг находит сам. Вы ему не доверяете. У вас есть три области мозга. Вы чаще всего пользуетесь лобной. Она работает очень медленно. И потому ваша память... Вы поняли? Ну, понятно, да. И вспомните, Как запоминает ребенок? Вы вспоминаете только буквы или только изображения. Ребенок запоминает все. Он помнит всеми чувствами. И согласитесь, вам нужно вспомнить буквы. Вы применяете всего лишь только одно чувство, зрение. Ребенок применяет все. И все чувства дают подсказки. Вы поняли? Понятно. Ясно. Нам представляется, что при нашем смутном понимании о душе, ее особенностях и функциях, вам бы следовало более широко ознакомить нас с этим явлением. Это возможно сейчас или когда-нибудь? Давайте договоримся так. Мы не будем говорить ничего конкретного, иначе мы вмешаем пищи для ума. Далее. Вы не разобрались в прошлом. Вы постоянно повторяетесь. Нам нетрудно ответить вам. Но уходит время. А мы говорили вам о возможном перерыве. Далее. Вы говорите о смотре представления. Мы говорили вам о трех частях мозга. Вы хотите представить его ловной частью. Мы говорим вам. Запоминайте всеми чувствами. Включайте все чувства. Ну ли мы, если представляем, что душа... Это нечто похожее на информационный комплекс, и она обладает следующими свойствами. Содержит громадный объем информации, способна накапливать информацию. Нет, вы не правы. Мы говорили вам, что самое лучшее не иметь память, а просто уметь видеть. Согласитесь, если мы говорим нет памяти, то в вашем понятии нет информации. Да. Мы говорили вам не иметь памяти лучше, по той причине, что можно видеть сразу все, И тогда не будем говорить об информации, не будем говорить о памяти. Вы пользуетесь только памятью. Далее. В вашем понятии душа, энергетика. Да, отчасти это верно. Но как мы вам можем объяснить, что это такое, если вы смотр обоставляете? Вы создадите только множество вариантов, но истинного изображения не увидите. Ваше понятие энергетично, информационно, но только в вашем понятии мы вам объяснили, что такое информация. Это неумение видеть. Далее, душа имеет размер в вашем понятии. Но они не постоянны. Ну, действительно ли, что душа может иметь огромные размеры космических масштабов? Да. Это у каждого человека или только у редких индивидуальностей? Нет. Это может быть у каждого. Мы говорили вам о душе. Вы говорите о людях. Люди разные. Душа одна. Она может менять размеры. Независимо, где и когда находится. Вам трудно это объяснить. Это примерно так, что... Душа просто хочет объять. Или хочет уйти и быть незаметным. Mm. Далее. Вы спрашивали о времени. Вспомните и подумайте. Вы хотите умеете управлять им. Вспомните, когда вам интересно, и как оно проходит, и когда вам скучно. Она проходит медленно. Это одно из управлений. Далее, время это всего единица, сколько можно вместить перерабатываемой информации. Вы поняли? Да, понятно. спрашиваю Какие свойства души мы не представляем еще? Как я вам объясню? Подумайте. Да. Да. Обладают да. ли душой минералы? Вспомните, мы вам говорили иерархия. И вам отвечали, да, конечно. А, да, да, да. Мы говорили вам о силе и говорили о, про материю и материю. Про материю и материя не имеет душ. Дали идут душ. То есть начиная с камня уже больше душ? Нет. Начиная с астрала А, сейчас вам лучше. Спрашивайте. Это разница лишь только во времени. Камень живет долго. Это для него. Секундочку. скажите, растение разумное? Мы говорили вам. А душе, вы можете представить, душу неразумную? Понятно. Минералы, растения могут обмениваться информацией. Хорошо. Как вы думаете, могут ли вы жить, не обмениваясь информацией? И Мы подумайте, это... могут ли это сделать другие. Ваше понятие обмен информацией это всего лишь только слова или мысли. Вы забываете о вибрациях. Угу. Повторите еще раз Возможен ли переход от животного в растение Или от человека в животное и растение? Нет ну, Давали рахию, она не нарушается Все понятно Но у нас бывает неправильное восприятие Поясните, пожалуйста, как понять Вот следующее, вы сказали Шаг должен быть природа. Природа в каком понимании? Это слиться с биополем Земли, что ли? Раствориться о нем? Нет Вы входите в сообщество. И вы уже сегодня об этом говорили. Спрашивайте. Какой период, миллионы лет или тысячелетия занимает переход от примитивных видов жизни до человека? Мы говорили вам о мгновении бесконечности. Далее мы говорили вам о рожархе. Да, растения. В прошлом было камнем, но никогда растение в будущем не будет им. Здесь вы можете только подниматься. Далее все зависит от вас. Вы можете двигаться бесконечно. И можете медленно. Я говорю о недовидумах. Mm -hmm. Далее. Если говорить об общем, то это происходит постоянно и мгновенно. Согласитесь. Когда вас множество, один пришел, другой еще не успел, а только собирается. Вы согласны? На общем фоне это будет идти постоянно. Все, как вы хотите видеть. Если вы будете рассматривать, кто только еще не собрался, то вы скажете, миллионы лет, он еще только собирается. Но если вы будете видеть тех, кто переходит, вы скажете, смотрите сколько много и уже идут, вы поняли? Помню. Верно ли, что информационные системы каждого индивидуума взаимосвязаны между собой и образуют единый сложный космический комплекс Абсолют, частицами которого мы являемся? Мы говорили о единстве. Вы называете это Абсолют. Дайте еще. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, Справится. девять. В переводчику тяжело, видимо, да? Спрашиваю. Мы являемся частицами абсолюта в любой стадии развития или после завершения земного цикла развития. Вы являетесь в любой. Потому что мир един. Нет. И да. все в вашем понятии. Это Абсолют. Мы говорим о потом и том же. Абсолют единству. И в наших, и в ваших понятиях. Одно и то же кем же мы все-таки становимся, когда завершаем полный земной цикл эволюции? Вы спрашивали, мы вам отвечали, что у вас есть множество путей. Вы можете вернуться на Землю для того, чтобы продолжить мучения или радость. Все зависит от того, как вы прожили. Дальше вы говорили о полярности. Если Вы в прошлой жизни были добры и не творили зла. Какое зло придет к вам в следующей жизни? К вам придет только испытание. И вы будете называть это злом. Мы говорили вам уметь отличить испытание от зла. Далее. Вы находитесь на пятом уровне. Вы должны прийти на шестой. Но... Я говорю о вас. Многие не дошли и были людьми до третьего и второго. Есть люди, уже имеющие шестой. Есть люди выше. Они приходят к вам как учителя. Вам надо достичь хотя бы этого. И тогда вас просят. Вы вернетесь на землю учить или пойдете далее. Ну... Как ведь... Обычно Вы как выбор происходит, не подскажете? Все зависит. От недовидно. Но не порицается ни то, ни то? Нет. Вы имеете полное право выбора. Но согласитесь, подсчётно. Тот, кто возвращается. Да. Да. Чтобы тянуть других. И бывает, что он не справляется и становится Но одним из них. Бывает и это, это взятие непосильного груза. И тогда он несет больше ответственности, потому что он приобрел, пришел и потерял. И ему найти сложнее. И циклов в вашем жизни ему придется пройти больше. Это сознательное самопожертвование бывает, а? да? Да. Сознательное самопожертвование. Но подумайте, нужно ли жертвы? Нужно ли бойцы? Они должны для закалены. Они приходят на землю для того, чтобы умереть. И вы, придя сюда учителем, также будут уверены в своих силах. Иначе будете раздавлены и станете, как все. И тогда вы будете наказаны множеством времени. Что такое множество времени? Мы говорили вам о множестве жизни. А, -а, -а. есть еще и понятие множества времени, да? Поймите, есть множество времени и есть множество инкарнаций. Человек может иметь сотни инкарнаций. Но согласитесь, если он постоянно будет умирать ребенком, то о множество времени здесь не стоит говорить. Вы согласны? Согласны. Да. Мы говорим о множестве. Многими учеными отрицается возможность космических путешествий из-за чудовищно огромных расстояний до звезд и до других галактик. Но надо ли совершать космические путешествия в трехмерном измерении? Ведь любые расстояния проще преодолевать, если использовать многомерные измерения. Это возможно для человечества в нынешнем состоянии? Вы невнимательны. Мы говорили вам о пяти измерениях. Но мы же и не научились пользоваться. Далее. Вы не научились пользоваться? Хорошо. Вспомните. Умели вы первыми тремя сразу пользоваться, как только появились. Да. Подумайте. Третье, в вашем понятии «высота» вы используете только сейчас, и то не полностью. Согласитесь, вы считаете, четвертое измерение это время. Я вам скажу, нет. Это одно из составляющих времени. И вы, рано или поздно, будете делать первые шаги и в этом. И уже будут созданы попытки. Но будьте внимательны. Время одно из составляющих четвертого измерения. А пятое. Я не могу вам объяснить, что такое четвертый. Ну да. Ясно. Скажите, возвращаясь к вашей информации о 26-м годе и 56-м, это не связано с магнитогидродинамическими генераторами? Отчасти да. Взрыв лаборатории в Ленинграде в 26-м году это – это случай? Да, я вам не скажем ничего. У вас есть сейчас модели, движущие и создающие энергию, и вы до сих пор не можете понять, как они работают. Ну это не лично мы виноваты. Просто, видимо, тем людям никто не подсказывает из высших цивилизаций, что это то самое открытие. Что вы хотите сказать? Вы хотите сказать, что все ваши открытия были всего лишь только подсказки? Вот, с слугически. А подсказку кто тогда подсказывал ранее? Mm, ясно. Что вы уважаете себя этого нельзя делать не вы или унижаете или возвышаете вы сейчас хотите унизить человечество говоря, что он подсказывает и тут же возвелищить его говоря что растения и животные не живут вы нелогичны да, нам трудно понять эти градации вот, это царь... ваша слабость но мы говорили вам, что это ваша сила Вспомните желтый цвет. Научится ли человечество постигать многомерное? Один, два, три, четыре, пять. В вашем понятии расскажу одну сказку. Вы подумайте, кому из вас она будет относиться. Вы хотите это? Да, да. конечно. Жил юноша, Его с детства уже боялись, уж у него были черные длинные волосы и черные глаза с сединой. и в них была старость. В 17 лет он полюбил девушку и полюбил чернокнижие, и он хотел заставить девушку любить этим способом. Далее его хотели казнить. Девушка спасла его, и он тогда решил, что чёрная магия помогла ему. Или что то тогда, не поверив в любви девушки, он был забран в вашем понятии чёрными силами. Теперь подумайте, кому могло это относиться? Из присутствующих? Думайте. Скажите, а Мы да? Мы говорили о вас. Думайте. А даты там конкретные? Мы не говорили вам дату. Нет, ну Вы скажите, подумайте. 17 лет. Мы говорили вам, что было ему 17 лет. Вы невнимательны. 17? Думайте. Понятно. И кто примет ближе этот рассказ? Боюсь, не я. Да, как Девушка. Mm -hmm. среди нас присутствует Аня. Тогда объясните, mm -hmm. почему каждый из вас отказывается? Мы не были седыми, длинные волоса, я Хотя, может, любовь и была, но... Подумать, что вы говорите. Мы говорили не о седых волосах, вы не внимательно. Мы говорили вам о черных глазах с сединой. И говорили о старости в глазах. Далее. Объясните, почему вы хотите каждый, что это не вы. Вы можете им сказать причину? Ну, черноктижья, многие из нас до сих пор мало представляют, что это такое. Поэтому, если с нами это не связано. Не могу отнести мы... к себе, я да, что -то -то хотел сказать. А я Мы спрашиваем вас, почему вы не хотите, чтобы это были вы. Ответьте мне на этот вопрос. я не спрашиваю вас, как вы относитесь к чернокнижу. Потому что, наверное, насильная любовь через чернокейджи никому из нас не импонирует. Страх просто в конце, что запомнили, что зависели да? Я вам скажу. Во-первых, вы внимательны. Вы плохо слышали. Я говорил вам, что он думал о насильной любви. Не поверив в настоящую любовь. Вы здесь этого не заметили. Это вы того, что не внимательность. Далее, вы не хотите быть им, вы считаете себя лучше. Вы не допускаете, чтобы вы можете быть таким плохим, но допускаете это в жизни, сейчас. И это называете... Подумайте. Хорошо, а что вы Каждый писали? из вас относится к этой сказке. Мы говорили вам сказка. Мы хотели вам дать мысли и эмоции. Мы не говорим, что это было конкретно. Мы только дали вам сказку. Мы дали вам понять, что вы в этой жизни совершаете множество ошибок и не хотите их признать. Вот, еще, вот еще в этой сказке. Да. У нас у многих проблемы есть в семейной жизни. И что бы Вы посоветовали, как их преодолеть? Можно ли это преодолеть, или это ведет к разрыву все равно? Чаще всего Вы ссоритесь из-за пустяков. И теряете все из-за пустяков. Из-за боязни вступить, где признать себе виновным. Вспомните, сколько Вы ссорились. И сколько Вы ссорились по серьезным причинам. Чаще Вам не хотела уступить. И она не хотела вам уступить. И это вырастает. И может привести даже к разводу. Нужно ли это? Вы хотите, чтобы весь мир смотрел в глаза. Вы хотите, чтобы все делали как вы. Вы хотите, чтобы все вас понимали. Но вы не заботитесь, чтобы вы всех понимали. Далее. Мы говорили вам. А наказали. Многие наказаны. И подумайте, почему. Уж то они делали то же самое, что делают вам сейчас. Понятно. Далее. Согласитесь, все, что легко дается, не очень ценится. Да, верно. Но ведь бывают просто разные уровни культуры и интересов. И, и, и восстановишь. не Быстрыми методами. Вы не правы. Вы не можете встретиться с более высокими или с более низкими. Как правило, они подобны вам. И заметьте, вспомните ваши споры, и вы заметите, что иногда вы спорили по одном и том же, но разными словами и не понимали друг друга. Но хочу вам сказать, что спор не рождает истины. Ну, ясно. Хотя, разность интересов является явным тормозом и препятствием в, наш... в общении многих из нас. Просто наши интересы другим совершенно не интересны. Как в таком случае поступать? Убеждать вроде насилия... Мы говорили вам, что вы хотите, чтобы весь мир свой... смотрел вашими глазами. Почему же? Вы считаете, что вы делаете правильно, а другие mm -hmm. нет? Да, мы говорили, что вы хотите, чтобы вас всех понимали, но вы не хотите понимать сами. Найдите компромисс. Уступите. Умейте уступать. И умейте прощать. И бросьте ваше понятие о гордости. Порою из этого понятия вы делаете множество ошибок, не хотя признать свою вину. Но если... У близкого человека один, по-моему, интерес, только денежный. И нет совершенно интереса ни к литературе, ни к другим ценностям. Ну как тогда мне обозначить Хорошо. больше Хорошо. Вы спрашивали нас, как мне доказать, что все духовно, всему миру. Вы не можете доказать это свой, своей жене и хотите доказать всему миру, сумеете хотя бы сделать на мало. Ну это труднее, чем всему миру, наверное. Так. Если предел у многомерного мира, или он непостижим и бесконечен? Какого понятия вы имеете многомерный мир? Ну, пять вот сейчас мы пять измерений знаем. А скольки? Конечное число есть многомерности? Нет. То есть миров бесконечное множество многомерность, да? Мы хотим, чтобы вы умели логически. Если вы говорите о бесконечности, как же вы можете поставить конечное число? Говоря бесконечно, можно сказать, что бесконечно все. И отсюда можно сделать вывод, что бесконечно и вы. Каждый из вас. И, став Богом, вы будете выше, вы будете идти далее. И это будет бесконечно. И потому многое прошлое вы забываете, чтобы не ощутить страх бесконечности. Согласитесь, ощущать себя вечно, для многих это пытка. Хорошо, у нас одна половина пленки была испорчена. Некоторые вопросы все-таки нас волнуют. Мы немножко, может, повторимся. Есть мнение, что увлекаясь аномальными явлениями, человеку придется за это расплачиваться своей душой. Вы можете аргументированно опровергнуть эту точку зрения? Или она действительно имеет место быть? Мы не можем сказать вам, да или нет. Все зависит, с какой целью делаете вы. Если вы хотите. Всего лишь только познать, но самому ничего не дать, да, вы принесете. Да. Скажите, Ури Геллер, это один из тех будущих людей, которые уже могут использовать силу телекинеза, ведь он гнет взглядом ложки и так далее, останавливать число? Мы говорили вам, называйте меня, далее если мы скажем то-то или то-то, может быть пошел Поймите, все сейчас творится для того, чтобы человек сделал выбор. Если я вам скажу, да, это так или это нет, то я за вас сделал выбор, не вы. И потому я не буду вам говорить, был это контакт, был это ложь, то правда или ложь, вы сделать должны сами. Мы не должны лишать вас права выбора. Если вам говорят да, это ложно или это правда, то это. В вашем понятии нехорошие контакты. Они лишают вас права выбора. Мы вам даем не более, чем вы должны взять. Угу. То есть наши надежды почерпнуть в наших контактах с вами какие-то силы, возможности научиться вырабатывать в себе нечто... Э, Нет, нябище. вы не правы. Вы сами не знаете, что вы знаете. У вас пронизует множество миров. Мы говорили о единстве. Согласитесь, если мы говорим о единстве, то значит вы обладаете всеми возможностями, чем обладает это единство, чем обладает этот весь мир, Вселенная и далее. Подумайте, мы говорим вам о могуществе мозга, и мы говорили вам о неумении управлять. Вы не знаете своих возможностей. Я же вам скажу, малое, оторванное от целое, обладает теми же свойствами, что и целое. Голограмма. Здесь, здесь нельзя применить понятие голограммы. Проблизительно. Там тоже и разве... И даже нет. Я вам скажу так. Если Вселенная может создавать жизнь, значит, создаете и вы. Все, что может сделать мир, можете сделать и вы. Да, вы можете одной мысли затушить ядерную топку. И одной мысли. Вы можете разжечь ее. Я мы говорим вам одиновить, в одной мысли можете уничтожить или родить новый мир. И вы иногда это делаете. Но хаоса, не замечая этого. Вы рождаете множество миров, и каждый из вас уже родил их множество. Но и каждый из вас уже уничтожил множество. И вы не знаете об этом, и мы не можем вам их показать. Иначе вы будете раздавлены собственным грузом. То есть это счастливое наше неведение? Да. В какой-то мере. Скажите, мы так не поняли из ваших предыдущих объяснений, чем объясняется способность некоторых людей удерживать на своем теле металлические предметы, то есть живой магнетизм, с чем все-таки? Мы вам говорили, что вы можете назвать это живой магнетизм, но это всего будет грубой аналог. Это умение управлять. И вы чаще это делать хаотически. Вспомните, отвечая, мы вас спросили, может ли он также отлепить, не касаясь. Вы мне не ответили. Но я наблюдал, может. Я даже сам своей рекой удерживал, когда мысленно просил удержаться предмет, он удерживался, но ненадолго. Видимо, не хватало моих усилий. Я вас вы? спрашиваю, может ли он сделать так, чтобы он Сам его или притягивался, или отходил. Чаще вы делаете это хаосом. И вы, найдя зацепочку, начинаете развивать это. У вас тоже есть множество свойств. Вы ведь не пробовали делать многое, что делает экстрасенсы. Вы попробуйте, у вас многое получится. И это будет получаться тогда, когда вы будете делать это уже без надежды. То есть, Помните, как вы вспоминаете? Mm. Неожиданно бывает, да. А многое умеете делать. Умеете управлять. Но вы делаете хаотически. И у вас бывают моменты прозрения. И вы бываете пророками. Я говорю лично о вас. И вы были во многом пророками. Но вы не замечаете этого. У меня получалась работа с рамками, но однажды один скептик-психолог мне объяснил, что это совершенно э, работа моего подсознания, и они эти рамки перестали у меня работать. В чем была? Ошибка была только в вас. Да, это работа вашего подсознания. И мы суприведут рамками. Но подумайте, какова сила подсознания? Подумайте. Он сказал правду, но он сказал правду так, чтобы ее. Не поняли? Да, вы работаете подсознанием. И подсознание дает команду мозгу. И тогда только мозг дает команду нервам. И нервы дают команду мышцам. И вы двигаете эту рамку. Но подумайте. Сила подсознания. Мы говорили вам о умении управлять. Мы говорили вам о памяти, не имея памяти. Вы помните? Подсознание обладает этими возможностями. Посознание видит больше, чем вы. Она использует множество, и чаще всего все чувства, которыми вы обладаете. И она дает вам. Вы же сознанием заглушаете эту У вас есть ученый, утверждающий, что подсознание это всего лишь инстинкты, и это ничто. Согласитесь, когда он это писал, он писал это подсознанием, но не подсознанием. Mm -hmm. То есть... И скептик ваш прав. Но... Чаще ложь бывает умалчиванием. Вы поняли меня? Да, очень. Скажите, пожалуйста, а как вот примирить сознание с подсознанием или сознание есть? Вы никогда этого не примирите. Насильно вы это не сделаете. И Диалог, как правило, не появляется. Вы должны, будучи в сознании, научиться. Владеть подсознанием. Здравствуйте. Вот... Если я все таки вернусь своим опытом к рамкам, что-то мне сейчас поможет работать с ними? Вам может помочь какая вера. Вы знаете, что такое вера? Mm -hmm. Это сила, которая заставляет сознание слушать. Mm -hmm. вот, наверное, трудно это воспитать. То есть это в модели сознания это самообман получается, но убедительный, так сказать, да? Подумайте, ваше сознание не верит во многое, так что несет вера. Но вера – это сила, которая заставляет сознание остановиться и оглянуться, и прислушаться. И чем больше вера, тем больше будет слышать сознание. Вы скажете, что что-то фанатизм. Это тоже вера. Нет. Фанатизм ⁇ это когда сознание применяет все за правду. Или за ложь. И пристает работать. Согласитесь, Фанатик ничто не примет, что может отрицать. А его верит. Согласны? Да. И он не будет искать нового. Будет достаточно того, он уже имеет. И потому он останется на месте. Он не будет двигаться духовно. Да. Девочка. Экстрасенсорным лечением ведет к шизофрении демономании. Так ли это? Нет. Это полезное свойство это и знание человечества? Подумайте. Вы не имеете управлять. Есть какая-то часть, уловлена вами, вы начинаете лечить в вашем понятии страса, но это все происходит хаотически. И чем больше вы будете применять энергии, но хаотически, да, вы станете шизофреником. И далее, вам надо учиться управлять. Самый лучший способ это нести добро. Это делать, не знаю, что делает другая рука. Мы вам объясняли. Вы никогда не научитесь, если вы будете лечить с мыслью, авось пригодится. Угу. Одно из многих, и главное, что губит многих ваших экстрасенсов. И вы знаете сами множество примеров. Да. Наши противники по исследованию аномальных явлений приводят случаи, когда обращение к душам умерших якобы ведет к шизофрении, к явлению полтергейста, к, к заболеваниям души человека, демоническими силами. Это типичная картина или вымысел? Нет. К сожалению, это чаще, так и есть. Мы говорили вам, о неумении нести груз. Если человек слаб воли и вызывает сильнейшего духа, он забирает его. Он забирает его плоть. У вас это называется бешенством или вселился. Да, да, да. Дайте счет. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Скажите, пожалуйста, что ж сейчас все-таки происходило с переводчиками? Мы говорили вам, что мы даем картинки. Мы mm. даем истинные картины. Мозг пытается носовать свои... Мы не даем ему это сделать И потому оставим защиту Далее Многое из того Почему он не помнит Это одна из причин может, Не может найти аналоги И забывает В вашем понятии Но все это останется Мы говорили вам о зарядах Да Но К сожалению вы не слушаете же заряды Не слышите нас Мы говорили вам о попытках. Попробуйте. Мы хотим это сделать. Все Но, поймите, будет. вы должны лечь и ничего не бояться. Если вы будете бояться или сомневаться, мы не придем к вам, потому что мост не пропустит нас. Мы говорили вам, что когда-то вы покинули нас, вы нас отвергли. Вы решили, что вы сильные и можете обойтись без всего. И тогда нам пришлось многое убрать у вас. Но трудно отключить мозг в лежачем положении, не думать ни о чем. Боюсь, что именно это мешает многим переводчикам вступить Нет. в контакт. Нет, согласитесь, вы никогда не сможете отключить. Если переводчик в вашем понятии лёг я отключил мозг, такого не может быть. Ну, может он быстрее настраивается? Как Убирает мысли сказал. головы? Нет. Он просто этого хочет. А, ясно. Спасибо. Ибо он помнит многое, что было и будет. Согласитесь, в вашем понятии помнит, что будет. Да, это не, это не логично звучит. Хотя самое интересное, наверное. Да. подумайте о единстве. И подумайте, может ли в единстве существовать время? Есть Единство, это значит, есть и прошлое, и настоящее, и будущее. Значит, в едином нет времени. Мозг не хочет принимать это. Мы говорим вам о сознании, не путайте о всем мозге. Иначе вы не поймете противоречия. Мы вам говорим о могуществе мозга и тоже говорим, что он не принимает. Мы говорим о сознании. К сожалению. Сознание доминирует над мозгом. Вы считаете, что мозг это и есть машина, умеющая думать. Нет, у вас есть сознание, и оно занимает очень малое место. Все остальное не работает. Согласитесь, что были случаи, когда у человека почти полностью отсутствовал мозг, и он жил нормально. Да, Это было, было описано в Дмитрия. Да, нет. мы говорим вам что сознание это всего лишь только маленькая частичка это маленький ключик в нашем понятии открывающий одно из виртуалов виртуал это грубо но у вас понятий такой термин и нам приходится им пользоваться и мозг всего лишь машина всего лишь только приемник но каждая ваша клеточка Я говорю даже не о мозге, а говорю о клеточке тела. Обладает огромной мощностью и в миллионы раз больше, чем та же клеточка, тех же размеров солнца. И раз лишь только в размерах вы человек и солнце. И здесь тогда можно говорить о массе. Обладая массой, как обладает это солнце, вы светили бы в миллион раз ярче. Трудно поверить, но мы доверяем. В это не надо верить. В это не надо доверять. Ваши ученые уже сделали это расчеты. И это не является секретной информацией. Возьмите ученики биологии, медицины, и вы найдете там это. Хорошо, можно продолжать. Могут ли души усопших... Один, и... два, три... Четыре, пять, шесть. передавать полезную для людей информацию. Мы же вам говорили, что многие усопшие такие же, как вы. Они просто попадают в другой мир и, конечно, не могут предать и полезную, и вредную. Вспомните, мы говорили вам, что они подобны вам. Согласитесь, что многие приходят к другим или с помощью. Или просить помощи. Или отомстить. Или сделать по принципу, раз мне плохо, то пусть будет и другим. То есть все человеческие характеры оставляются там, да? Да, конечно. У волгоградской девушки есть контакт якобы с умершим поэтом и певцом. Но многие отрицают что это он вышел на него. Стихи несовершенные. Он не помнит свой домашний адрес. Мы говорили вам, что мы не можем отвечать на такие вопросы. И лично вам я вам скажу. Но только вам. Согласитесь, что это подозрительно, когда приходят контактером великие люди. Вы Но поняли он, меня? он интересные стихи передал. Поняли, теперь будем знать. Ну, да, те поймите, не называйте это ложью. Мы объясняли вам, что ложь это относительно себя. Вы можете мне сказать многое, и я поверю, и для меня это будет правда. И я не буду нести за это наказание. Но вы будете нести Наказание за ложь, потому что вы обманули себя. Вы, заведомо зная, что это ложь, сказали. Если вам сказали ложь, и вы публиковали как-то правда, вы не будете нести за это наказание. Ибо для вас это было правдой. Ну, да. Далее. Есть случай понятия контакты, Когда люди мечтают о чем-то неодинарном. И в уме проявляют контакты. Для них это реально. Мы говорили вам, что для мозга любая картина реальна. Если он его сводит Многое мозг и сам. Это нельзя назвать контактом. В вашем смысле. Но подумайте. Это все же контакт. Контакт с подсознанием. А если подсознание знает все, то согласитесь, это очень неплохо уметь разговаривать с нами. Да, я... Да. В России, в городах... Вот в настоящее время проявляются некие миссии, которые заняты идеей спасения человечества. Какова их роль в обществе? Подумайте. Многие приходят и что-то для того, чтобы иметь мамону. Слышите, если вы увидите человека, кричащего, что он миссия и собирающую злат пройдите мир. Миссия в каждом из вас. А только с одно. Вы должны это делать без корыстно. Каждый из вас миссия. От каждого из вас зависит будущее. Понятно. Но ведь и нам бывает духовным вроде бы людям нужны деньги хотя бы для того чтобы иметь магнитофон, хорошую записывающую аппаратуру, те же Кассеты. Что нам делать? Не пользоваться никакими средствами? Этого. Почему вот. А вам говорили, скажите. А вам говорили, не будьте их рабами. Все хорошо. Так, а, вопрос такой. Вот, допустим, я работаю на такой работе, где мне не хватает даже на прожиток. Ну, то есть, уже в семье поговорят, чтобы я перешел. Вот. Но так у меня есть время сидеть, рассуждать. Ну, творческая да, работа. Да, творческая работа. С другой стороны, надо как-то семью поддерживать, чтобы люди все таки одевались там, не были ну, на положении рабов денег, так скажем, если их не хватает. Подумайте, вы из себя оправдание. Если вы хотите возвыситься за счет других, то вы не возвыситесь. И потому путь в монахи не дает ничего. И это наказуемо. Вы родились в этом мире, и в этом мире должны жить. Если у вас есть семья, обеспечьте. Если не можете, не заводите. А если, чтобы обеспечить семью? вот Вы не правы. хотите сказать, для того, чтобы обеспечить семью, не будет времени для духовного. Подумайте. Разве это так? Но влиять с одной стороной, добыча денег и все. Мы говорили вам, не будьте рабами. Понятно. Вот у нас создается впечатление, что так называемое сверхважное для человечества знание, информация, которая дается многим в контактных ситуациях, фактически ничего не содержит нового и важного. Почему? Мы же вам ответили, и не более семи минут назад. Мы говорили вам, что ваше подсознание знает всю. Далее, как вам дать новое, если вы не знаете старое? Могу ли я вам дать высшие, не знаю, ниши? Вам провести аналоги? Да нет, пожалуйста. Вопрос такой. Вот у переводчика был в детстве сон когда приходил к нему мужчина и женщина в белых одеждах, предлагали жить значит, в мире или пепла, или в мире, так сказать, светлой радости, травы. Ну вот, в таком... Он ушел, значит, в мир пепла, потому что сказал, что там, хоть и страшно, но там его мать. И он не хотел просто покинуть ее. Скажите, что это было вообще? Мы скажем только ему. Мы говорили. И он это чувствует, но он пока не может это понять. Да. Вам же я скажу, как вы понимаете это. Вы должны будете сделать подобный выбор. К вам придут и скажут, вот, здесь или здесь. Какой путь выберете вы? Мне кажется, я не покину. Тех, с кем я, так скажем, мучился в этой жизни. Вы делаете выбор, и отслугуру будете решаться, что будет дальше. Если вы, оставив свои долги, уйдете на зелёную планету, то вы просто предатель. Хорошо. Скажите, есть ряд контактов, полетами на другие планеты. Почему никогда из этих путешествий, они выглядят достоверно довольно, никаких материальных свидетельств не привозятся и не приносятся? Это что за условие такое? Мы говорили вам о множестве лжи в вашем понятии. Многие контакты всего лишь выдуманы. И они выдуманы. Я говорю вам о лжи. И есть контакты, но их гораздо меньше когда в вашем понятии не ложивы, но для мужчины реальные. Умеете видеть разницу. Когда вам лгут или фантазируют. Когда вам фантазируют, никогда не говорите, что он негут. И когда вам с какой-то цели, вот это и есть ложь. То есть человек сознательно знает, что он даже не фантазировал, а просто, чтобы там Да когда он выделяется, хочет просто выделиться или что-то иметь от этого, Понятно. и он это делает сознательно, это ложь. Но есть и в сознательной фантазии, когда человек хочет выговориться или хочет исполнить свою мечту, и это нельзя назвать ложью. Для меня крайне важно да. различать ложь и... Потому что я несу людям информацию в газетах и журналах. На меня ложится грех дезинформации. Вот. Нет. У вас ложится не грех дезинформации. Просто, когда вам придут и солгут, и вы напишете, то вы просто теряете популярность. раз. Ибо расскажет всем, как он обманул, и как вы наивны. Такие случаи уже были, да? Да. Так. А конкретно нельзя называть? Нет. Да, вот это бьет по... Это не бьет. По моему престижу. У вас есть сердце. И умеете его слушать. Далее. Это бьет по вашему престижу всего лишь только для глухих и слепцов. Ну, тогда ситуации, которые я почему-то не пишу, не могу, хотя очень интересная. Хуторы Голубинском, человек побывал на другой планете, очень подробное письмо, интересные мы детали. Мы вам сказали только, что мы вам не будем говорить конкретно. Зачем тогда спрашивать? Бойтесь сердце и слушайте. Слушайте его. Далее вы боитесь о своей. Мы вам говорим. Только слепые увидят вас обманщика. Другие. Скажут, пишут, если не ошибся, не страшно, не ошибается тот, кто ничего не делает. И поэтому мы вам не скажем, что, где и когда. И давайте договоримся. Не задавайте подобных вопросов. Хорошо. Мы не имеем права лишать вас права выбора. Но соблазн великий, если информация очень необычная. Согласитесь, чтобы обмануть. Надо уметь обмануть. И потому надо проподнести более, чем боложание. Иначе вы не напишете. Вы согласны? Да, конечно. Многие читают. И сейчас достаточно литературы, чтобы прийти к вам и рассказать любую сказку. Вы будете верить в нее, мы говорили вам, для вас это правда. Надо мне срочно выдувать работы с ранками. Нет, с сердце. сердцем. С сердцем я боюсь, что я могу ошибаться по-прежнему. Скажите, возникла сейчас вопрос такой. Можно ли по окончании сеанса с нами вдруг продемонстрировать на небе НЛО на улице? Или это не в ваших силах? Мы же говорили вам, что мы не инопланетяне. Почему так невнимательны? Извиняемся. Мы просто рассчитываем на ваше могущество. Могущество в чем? Мы говорили вам, вы спрашивали нас, почему вас забирают. Согласитесь, разве в этом есть могущество? В какой-то. В вашем мере... понятии чтобы мы должны были привить могущество, мы должны вас взять и исследовать. Я вам скажу, мы имеем могущество достаточное, чтобы забрать всю вашу планету. Это интересное заявление. Спасибо. Скажите такое, значит, вы сказали в прошлых контактах, что есть у нас тонкая оболочка, и, ну, что это за оболочка, поточнее можете рассказать? Вы, задавайте вопросы, мы ответим. Хорошо. Тонкая оболочка – это следующее тело, которое, в котором мы будем, так сказать, существовать в следующий период? Мы говорили о тонких материях в вашем понятии оболочка. Подумайте, это разные вещи. Далее мы говорили вам, что вы будете мутировать, и постепенно вы будете терять материальное. Ну, допустим, у меня случилось спонтанно, так скажем, это в прошлом году, и вот в этом году случилось. Вы смогли только оторваться и да. уйти. Материально ваше тело осталось. Да. Вы же должны в вашем понятии сознательно, и мы здесь говорили об этом, вы же сознательно научиться слушать подсознание. Вы должны, имея тело, делать то, что делает душа. И это вы можете сделать только тогда, когда она будет утончаться. Угу. Подумайте. Камень твердый. Растение мягче. Да. Думайте далее. Человека знали. Да. А душа совсем... Вы замечаете здесь утончение? Много ну, запрасного. Ну да, вы происходит. Хорошо, можно продолжить. Полезна ли российскому человеку восточная философия? Мы говорили вам, имейте свою. Далее, полезна любая философия? или вредна любая философия? Все зависит, как вы воспримете. Да. Вопрос по тонкой оболочке. Вы сказали, будьте осторожны, вас могут Никогда схватить. не называйте тонкой оболочка. Простите, как, какой термин вообще? Мы был? вам говорили. Тонкой материи. тонкой материи. Это будет точнее. Далее Даже ваше тело нельзя назвать оболочкой. Даже тело камня нельзя называть оболочкой угу. ладно. Так вот, тонкая материя может быть захвачена. А кем захвачена? -то? Подумайте. За вас идет борьба. И мы говорили вам, что многие люди находятся на пятом, шестом, и есть уже выше. И есть люди, которые находятся на втором, на третьем и даже на первом. Далее. Вас хотят многие хотят вашу силу. И к вам приходят. Вспомните, что к вам приходили и говорили, хотим «Ва, вашу силу. Мы завидуем вашей вечности, мы завидуем вашей бессмертности. Это было написано одним из вас. Это, не это... инопланетный разум сообщает самая вещь. Далее он приходит и забирает не только инопланетяне, идет борьба, согласитесь. Если идет война, то есть и пленные, и есть заложники. А скажите, вот при случае, если я вдруг еще там выйду, так, чтобы случайно не попасть.. В Все-таки не ясно, кто, вот как выглядит, чтобы я там <coughs> или защищался, или, не знаю, удрал, может, я не знаю, какие пути. И надо еще и иметь смелость. Научитесь не бояться. Всего, да? Этого будет достаточно во многих случаях. Если вы не будете бояться, вы многое. Страх лишает вас чувств. Далее. Страх лишает вас разума. Далее. Многое питается вашим страхом. Понятно. Великий процент похищения людей в настоящее время, ведь криминальная обстановка. Нет. Их... Мало, да? Чаще всего это не знание ваших специалистов найти человека, или mm -hmm. чаще всего сказать, что он был украден. <кười> <кười> Хорошо. Есть мнение, что через веру в реинкарнацию бесы убеждают человека в бессмысленности в нынешней жизни, вселяют надежду, что в следующей будет легче. Вы бы могли дать аргументированный ответ, если это мнение верно и верно? Я, я вам скажу, все ваши религии говорят, о вы те самоубийства. Я вам скажу далее. Любое убийство себя или в себе подобных, Все это называется убийство. Далее к вам приходят бесы и говорят, ничем на жизнь. Хорошо, вы уйдете от этой жизни. И куда вы вернетесь? Вы вернетесь в эту же жизнь. Пусть это будет через сто лет. Но это будет та же жизнь. И вы будете наказуемы более. И чему вы научитесь? Многие приходят и говорят. Я кончил самоубийство. Уж и не настил как горе. Нет. Это была просто слабость. слабость. Это была слабость, перешедшая в трусость, перешедшая в предательство. Ага. Когда человек теряет разум из-за страха. И потому он находит в себе оправдание выпивает себя. К чему это приводит? Это приводит лишь ко многим другим смертям. Подумайте, если вы сейчас кончится самоубийством, в следующей жизни пострадает ваша мать. Она родит вас, и вы умрете в детстве, какой вы принесете ей горе. Далее, если вы сделали это и умрете в детстве, то следующая жизнь будет когда. Вы умрете уже чреве. Далее. Вы уже не родитесь на этой земле человека. А кем? Вопрос без там нельзя. Продолжим. Причина появления СПИД. Вы даже не знаете почему это болезнь. Вы лечите то, что думаете. Вы считаете. Что это? Информационный гол. Но существует гипотеза, что СПИД занесён из иных миров. Тогда какова цель этой акции? Почему вы все считаете акцией? Если вы идёте на улицу и что-то находите, вы считаете это акцией? Но есть элемент слишком высокой инженерной работы генетической, когда спит внесен именно в слои рискованные, так сказать. Ваша слабость, ваша гордость. Вы думаете, что вы так сильны, что вас боятся, хотят вас уничтожить. Это первая причина. Вторая. Вы только начинаете открывать дверь в генетику и уже решаете выводы, что это инженерный или нет. Для вас это инженер. Тогда подумайте как будет являться для многих, скажем, деталей, что-нибудь, сделанное вами. Но уфологи связали это с тем, что в середине 70-х годов США производились кириллевские операции над животными. Это не при чем? Подумайте. Первое. Вы не знаете истинной причины болезни. И вы сейчас лечите совершенно другое. Далее. Никто вам его не заносил. Вы получили его сами. Это ваш продукт. Это продукт? давайте не будем говорить о Это ваша вина. Это продукт биологической войны? Это один из продуктов. Спрашиваю. Человечество найдет лекарство против СПИДа? И когда? Мы говорили его. Да. Понятно. Сейчас вы не можете дать рекомендации больным? Мы ]ским. давали вам рекомендации. Вы не внимательны. Термолечение. Термолечение? Это Но... один из способов. Применять тоже. Ну а то, что СПИД мог быть дан в качестве наказания человека, его греховность, это чепуха? Ну, распутная жизнь и дали. Вы сами создали это. Дали. Если. Скажите, телепортация. Когда человечество в достаточной мере. Один. Два. Может быть, сегодня хватит. Я да. продолжим. У меня вопрос такой, извиняюсь. У меня вопрос такой. По запросу, по-моему, в прошлом контакте вы сказали чисто технический вопрос. Вы сказали, что вы не просили нас давать счет больше девяти, Так? Далее. Так. Но я отлично помню тот контакт э, по прошлому, кстати, в котором я посчитал до девяти, Вы сказали далее. Я спросил, что больше девяти? Вы ответили да я начал 10 там и дальше. Как у вас понятие? Подумайте. Мы тогда просили вас. Тогда. Ну, мы говорили это делать всегда. Проститесь. Тогда был другой контакт. Ну да. Тогда был другой уровень. Тогда нам приходилось бороться. И вы были помощниками. Сейчас кто вы? Кто? Помощник. А Сейчас кто это? и кто? Мы сейчас разговариваем. И нам не надо бороться. Понятно. Идет бессмысленно. Хорошо. Ну продолжим. Телепортация. Когда человечество в достаточной мере овладеет этим свойством, мы говорили, что уже у вас есть и первый, и второй, и пятый, и шестый, типа... многие уже умеют делать это. Если вы хотите спасить, то спасите лично себя. Нет, у меня такого совершенно не получается. Скажите, а вот. Под Новый Год прошлый передавали одного мага, который проходил сквозь стену. Это он без всякого фокуса действительно там телепортировался? Почему поставить телепортацию? Перемещение. Да, Те да, теле, да, теле, теле, теле значит далеко. Телепортация быстро. Может, в другой теле это далеко. Первое. В Те переводе. Далее. Ваши понятия телепортации. это движение. Я же вам скажу по-настоящему вы научитесь перемещаться только тогда, когда не будете двигаться. Интересное суждение. Мы есть... говорили вам о вибрациях и говорили вам о их настройках. Да. Но ну, так э, будет ли телепортация это будущим видом транспортирования человечества? Да. Понятно. Скажите, что несет ритуал крещения человека? Есть ли какой-то большой смысл в этом? Да. Он полезен каждому человеку? Да. Если кто не крещеный, то он что, ему хуже что-то в жизни? Нет, просто он много теряет. Что именно? Он теряет возможность пополнения энергетики. Скажите, а ребенка, вот он не осознает же, что его крестят? Он не принимает это? То есть, должны родители об этом беспокоиться? Подумайте. Или в сознательном виде уже креститься Если вы, будучи включённым ребенком, придете в церковь, будущий взрослый, чтобы креститься, как вы видите, сознание, это всего лишь будет недоверие к первому крещению. Значит, вы не доверяете Богу. согласны? Да, но даже не креститься всего лишь раз. Понятно. Бог крестит вас. А вопрос... думаете, И я взрослым, сказав, хочу креститься в сознании, это всего лишь неверие в первое. Хорошо. А если первое... У нас многие некрещенные из-за марсистских убеждений. Взрослому человеку следует креститься или уже это бесполезно? Следует. Без да. Следует. Мы говорим вам, что здесь причина не в религии. Мы говорим об энергетике. Ну, не сказать же, что человек не заболевает в результате. Такие же крещённые также болеют. А в чем тогда? Все-таки он дольше живет, что ли? Мы говорим об энергетике. Эта энергетика может произойти не только в этой жизни. Угу. Далее. Вы должны уметь управлять. Вам дают. Мы говорили вам чтобы он приходит много. если вы это не замечаете, то для вас это случайность. И не более. Согласитесь, если человек, будучи взрослым, и приходит с верой, он получит больше. Ребенок не приходит с верой в ваших понятиях. Но он знает больше взрослого. Ибо он помнит еще прошлую жизнь. Далее, он единый с матерью. Далее, он не покидал нас. Кто? Вы не внимательны, мы говорили о ребенке. То есть его, ну, а в он растет и все равно ребенок остается. Да, все верно. А скажите, является ли крещение защитой человека от сил зла, бесовщины? Да. Но ведь и крещеные совершают зло. Это уже ваша проблема. Вам дали энергию, это уже вы применять как хотите. У вас есть право выбора. Было бы очень легко жить, если бы можно было лишить зло и только крещения. Когда лучше происход... проводить обряд крещения, в детстве или во взрослом виде? Вы должны это сделать в детстве. Но, если вы не были крещены с детства, сделайте это в любом возрасте. Но только не оттягивайте, иначе это будет просто. Пойду к Богу, схожу, когда мне найдется время. Сластитесь, это глупо. Понятно, надо созреть еще. Скажите, Анна... Не... Мы говорим Вам, идите и крещитесь, в этом нет. Но лично это я крещу. У меня такой вопрос. Все ли здесь крещены? <связано> Наверное, не <связано> <все>. знаю, <связано> Наверное, не все. Ладно. Скажите, в прошлом контакте Вы сказали, что Вас, то есть меня не надо крестить, потому что почему-то это Я от вас ушел недавно, так сказать. Будем внимательны. Наверное. Мы говорили о разных крещениях. То есть у него была другая вера когда-то? Почему да. вы считаете крещение? Это то, о чем сейчас говорили мы. Мы тогда говорили о вас и о нас. Согласитесь, когда воскресе приходим не мы, потому что мы с вами вам приходит другое. Мы же говорим вам, в прошлом, что не надо крестить, ибо мы были вместе. Мы уже были когда-то крещены. Mm. Но не понимаете это. На сегодня мы говорили о разных вещах. Раз. Я о религиозном крещении. Я вам говорил в прошлом. Разве об этом? Ну, я так понял, да, об этом? Разве? природном крещении, так сказать, да? Здесь... Мы начали говорить, что мы ваши мать и отец. Я ответил вот. ну, Ладно. Вопрос еще такой. Вот У меня внутреннее почему-то чувство такое, что мне не обязательно, в принципе, я не вижу смысла идти креститься в церковь. Почему-то сидит такое чувство, что у меня без этого, раз вера есть, то зачем это наоборот будет Как сказать, проявлением недоверия. То есть Подумайте. Многие и ранее верили, но не шли. Разве это наказывают. Многие не могли просто прийти. Вспомните. Ваш развитое время. Многие не шли, но верили. Да. Согласитесь. Многие попы намного грешнее обыкновенного человека. Дело не в том, будете носить крест или нет. И как вы одежду носите, рясу или одежду рабочего. Бог понимает вас обнаженными. И на вас, пойдя к нему, нет ни креста, ни одежды. Так это что-то я не понял. Смысла сказанного. Ладно, покажет вам понять. Профессор Вейник приводит десятки случаев, когда люди, увлеченные аномальными явлениями, тяжело заболевают, кончают самоубийством или сходят с ума. Почему существует подобная статистика и не грозит ли это кому-то из наших уфологов? Мы отвечали уже вы. Что... Здесь скажем далее. Если вы приходите неподготовленные, то да. И часто вы увеличиваете свои возможности. Вы говорите, я смогу, я это сделаю, я лучше, я умнее и далее. И приходит, и оказывается, слаб, И тогда силы, которые пришли к вам, питаются вашей гордостью. Но не любовью. Любовь для них ядовита. Ну, ответили вы? Так, да, приблизительно. Полезно ли детям в таком случае увлекаться аномальными или Похоже, что нет. Нет. Все ясно. А природа бесноватая. Как у людей все нравятся бесы? Мы же говорили вам. Нет. Ну ладно. Каков механизм Приворожение любимых. Давайте договоримся. Никогда этого нельзя делать. Не знаю. Мы не знаю. можем приворожить вас вашим понять. Но тогда мы лишим вас права выбора. Далее, согласитесь, это будет купленная любовь, и не больше. И она ничего не принесет. И чаще человек приворожен, он не любит, он просто не может уйти. И он быстрее косит сыну убийством. То есть, то есть это большой грех? И этим не следует заниматься никому? Никогда. Хорошо. Вопрос такой. Вот если человека крестили не в церкви, а где-то на дому? Простите. Главное, никто крестил. А, понял. Сам обряд, сами мысли в этом обряде, да? Есть секва. Пришла обыкновенная бабка но она верит в Бога, больше, чем поп, она будет крестить вас. Далее, я же говорил вам, вас крестит не поп, а Бог. Ночная крещена. Да, да. Вопрос такой еще. Вот вы говорите, что вы наши отец и мать. То есть получается небо и земля? Нет. Почему? Мы говорим вам о единстве. А вы понимаете, небо-земля в вашем понятии. Земля это что-то низкое? Нет, наоборот. Земля кормится, земля мало. Нет. Чаще в вашем понятии темные силы, ад, находится в глубине земли. Рай находится в небе. Ну, это нет. же ваше понятие. В принципе, да. Мы вам говорим о единстве. Далее. Вы же сами писали о аде. И кто создал его. Кто же создал мы же? Далее. Вы спрашиваете мать мы и отец. Мы не можем объяснить вам, чтобы вы поняли то, во что тонал. Если вы скажете, что мы ваши мысли, вы будете правы. Если вы скажете, виртуалы, вы тоже будете правы. Если вы скажете, что мы духи, и в этом вы правы. Потому что все ваши названия всего лишь кусочки. Ну из кусочков можно составить целое? Нет. Нет? У вас не хватает множества кусочков. Понятно. Вопрос еще такой. Вот вы говорите, что вы приходите к нам в Солнечную систему, разглядываете Землю. Мы приходим к вам. Только в вашем понятии. По-настоящему мы пронизываем все миры. Да. То есть весь космос. И но... все миры пронизывают нас. И вас пронизывают множество миров. И вы пронизываете множество миров. Но вы же не чувствуете себя на Марсе. Да. Вы согласны? Согласен. Потому что вы не можете воспринять Хотя для этого можно не сделать ни одного шага и оказаться там, и увидеть истинную картину, а не то, что рисуете вы. Вы спрашивали, если мы прилетим туда, да, если вы прилетите туда физически, вы увидите пустыню. И лишь немногие картинки будут доказывать, что здесь была жизнь. Но если вы придете туда духовно, вы увидите там жизнь. И вы увидите жизнь везде. Мы говорили вам, что ваша планета для многих – Солнце. Согласитесь, что Солнце, солнце для многих – планет И на Солнце вы увидите тоже жизнь. Да, я видел даже попытки нарисовать этих существ. Таких. Но это, естественно, наш мозг интерпретирует их. Правильно? Применительно к нашему образу. Так. Задайте. Каждый из вас по три вопросы. И дайте обращу счет. Я прошу задать каждого. Хорошо. вопрос. Любый. У меня вопрос. Сегодня на сеансе присутствует Анна. Скажите, ее эмоциональный фон является помощью посреднику, переводчику или вам? И интересен этот объект для вас, этот человек для вас? Нас пугает ее эмоциональный фон больше, чем интерес. Ясно. Расскажите основные цвета, которые присутствуют красный. Красный? Красный. Красный. Нет. Красный. Красный. красный. красный. красный. Это Второй. понятие крови. Далее. Синий. Холод. Холод. Искусственный холод. Попытка уйти. А третий? Зеленый. Зеленый? Все-таки еще жизнь. Понятно. Я задаю второй вопрос. Известный нам профессор, обличая все, абсолютно все аномальные явления, как бесовщину, этим самым, нам кажется, умаляет роль Бога. Он действительно ошибается? Этим самым он отрицает Бога. Ну, ясно. А Сарафим Саровский говорил, малейший из бесов своим ногтем может перевернуть землю. Он действительно так, а не так, могущественный? Да. Есть и такие. Я задал все три вопроса. Спасибо. Так, вопрос такой. Вам остался один вопрос. Да, хорошо. Вы можете мне посоветовать или так сказать, оставить это при нынешнем положении, идти мне креститься или не идти все-таки. Потому что внутренне я себя не чувствую, что я без крещения... Должны решать вы. Понятно. Если мы вам скажем, идите, Нет. то вы обманете просто себя. Ну, ну вы должны решать сами. Понятно. Сами. Поймите, вас никто не поведет силы. Ребенка не ведут силы. Это вам качество, что он ведется. Его не слуп, он не хочет. Но вы разумны сейчас. И вам решать за ребенка, если он не крещен, несет ответственность мать. Спрашивайте, да, Раша? Да. Хочу спросить по ошибке. Я боюсь ошибок. Что это? Я не знаю. Как это? объяснять? Вы боитесь Надо ошибок? Вы боитесь ошибок? Ну да, наверное. Нет. Это ложный страх. И, продалев его, вы будете видеть в каждой ошибке помощь. Согласитесь. Отрицательный ответ. Тоже ответ. И помните... Если выше это ошибка, только тот, кто ничего не делает. Значит, хранилась. Ну, я не знаю, у каждого ли человека есть свое предназначение. В этой жизни. Во всех жизнях. Во всех жизнях есть предназначение, да? И у каждого ну, сразу задание определено. Нет. То есть вы это... приходите с целью вернуть долги или помочь. Нельзя это назвать определенностью. Можно сказать только так. Определенность выбора. Вам дают множество вариантов. И вы уже выбираете, какой из них. То есть... Это называется определенность выбора. Если вам говорят, вот есть три цвета. Выберите любой. Вы выберете только один из трех. Другие цвета вы не сможете взять, ибо вам их не давали. Это и есть определенность выбора. Да. Ну вот... Если я здесь уже сделал много долгов, то... Ну, то... Не бойтесь, не бойтесь долгов. Идите, двигайтесь. То есть не вы надо отходить от жизни. Вы пришли сюда жить. И монашеский образ не даст ничего. Первое. Второе. Чем больше вы нагрузите на себя, тем будет вам больнее. И потому вам нужно больше сил. Вы же чаще теряете сил на страх. Чем будет вам труднее, тем Вы должны быть спокойны. Чем больше будет радость, удачи. Саша, оттуда я... последний отказывается от вопросов. Мы, Мы даем Мы просили каждого. Мы говорили вам, что вы даете направление. Нет, не будет. Нет, Задайте любые. Вы можете спросить хотя бы просто, что будет дважды два. Мы ответим это. И мы должны услышать вас. Давайте. Мы должны Давайте. дать направление. Если вы не хотите участвовать далее, тогда можете не задавать. Да, ладно, я не буду участвовать далее. Почему будешь показать? Нет. Ну все, задайте интервью. Да нет, нет, я далее не буду участвовать и все. Человек чувствует, видать без этого достаточно информации. Нет. Он да. уже задал свои три вопроса. Этого достаточно. Вы можете приходить. Дайте счет. Девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один.